Глава 14. Терартин, вы не могли бы позаниматься со мной матмоделированием? Огорошил меня Максиан, опустив приветствие. Странные развитие отношений. Вчера пытался поцеловать, сегодня требует репетиторства. Видимо, всё, что я думаю, отражалось на лице. Меня заплачу. После этих слов я взвирела. От обгорания Максиан спасло только то, что он мог огня. Выучитесь на курс старше. привела первый аргумент. Уверен, ваши знания простираются далеко за пределы программы. У меня нет на вас времени. Активно пыталась выпроводить Максиана, наседая окниными счетами. Не забывайте о своём должке. Я спас вас в прошлом году. Я спасла вашу жизнь. Ох, кажется, сейчас вторая стихия пойдёт в ход. Воздух у меня второй по силе. За это вы стряпвали услугу рода. Ваш долг передо мной сохраняется. Максиан успешно рассеивал простейшие стехийные щиты один за другим лёгкими движениями руки. Настоящий аристократ только рад помочь девушке, попавшей в беду. Будем считать, что я корыстный аристократ. Максиан ударил по щиту сильнее, от чего я отступила на пару шагов и плюхнулась на попу. Зачем вам отмоделирование, воскликнула обиженная на привратности судьбы. Если не получу допуск от Винариуса, пропущу игру. Честно, захотелось поплакаться Винариусу. и попросить выставить хорошие оценки наглому высокородному. Пусть только от меня отстанет. Через полчаса мы уже расположились в моем уютном уголке на чердаке. С недавних пор у меня появилась Софа, которую отправили на чердак из комнат Вернер. Именно Софу избрал себе Максиан. «Я буду заниматься с вами два часа в день», — цедила слова сквозь зубы, просматривая учебники. «В остальное время у меня есть дела». Максиан нахально улыбнулся мне. Почему у меня такое ощущение, что я сдаю быстеон за быстеоном, но как бы не ругалась на него. К учёбе он отнёсся серьёзно, слушал меня внимательно, задавал уточняющие вопросы, схватывал всё быстро. Я не могла не понимать, почему он при возможности в своей семье не нанял репетитора и всё равно согласилась, позволила, как мотылёк, летела на огонь, на это обжигающее пламя, что вспыхивало иногда в глазах Максиана. Максиан подгадал время занятий на следующий день прямо к ужину. Не возражаете, если я присоединюсь к вам за ужином? Одному трапезничать скучно. Он вёл себя вежливо, и мне даже хотелось согласиться. Простите, я не потяну финансовое заведение, которое вы предпочитаете. Если я приглашаю, то мне вас и угощать, парировал он. Для меня это неприемлемо, поднялась со своего кресла, закрыв учебник. Увидимся на завтрашнем занятии. Максиан недовольно поджал губы, ушёл, даже не попрощавшись. Я не спеша собралась и покинула пределы школы. Директор не запрещала оставаться в школе на каникулы, но едой приходилось обеспечивать себя самой. "Ряднычка", батя помахала мне из прилавка. Она была дочерью одного из моих клиентов, развощёк и пошнотелая и приятная женщина. В дружбе я даже навела несколько бытовых заклинаний на её кухне. "Проходи, милая". Она сразу повела меня к столику у окна. Что ты ты совсем исхудала? Ничего не исхудала. Грудь вон уже в двери не влазит. Пожалуйлось на, чтобы Си громко рассмеялась. Как я тебя понимаю, Бася поправила свою внушительную грудь. Садись, садись. Я тебе сейчас всего самого свежего принесу. Она развернулась была к двери, но тут снова повернулась ко мне. Слушай, у меня младший приболел. Не могу понять, что случилось. Я могу посмотреть? Она повела меня на второй этаж здания, где находились жилые комнаты их семьи. Малыш двух лет хныкал, прижавшись к старшей дочери Бэтти. В лекарском деле я не особо сильна, но основное знала. Сканирование выявило воспаление. Оказалось, что у малыша нарыв между пальчиками ноги. Я наложила обезболивающее заклинание. Бэтти промола гной. Дальше уже наложила заклинание сна. На детей не рекомендуют накладывать лечебные заклинания. Какая же ты хорошая ряднычка. Мы с Бэтси вошли обратно в ресторан на первом этаже. Она несла поднос с полной еды для меня. Как мне тебя благодарить? Не говори глупости, Бэтси. Разве я могла оставить малыша и не в беде? Мне кажется, ты приглянулась тому красавчику, шепнула Бэтси, заметив что-то в зале. Оказалось, за одним столиком сидел Максиан. Он меня преследует, что ли? Мы учимся вместе. Не хватало, чтобы она себе выдумала романтическую историю. Максиан встал со стула, приглашающим жестом указав на свой столик. "Я бы, может, ещё подумала, но Бетти уже несла поднос к столику Максиана. Могла бы поинтересоваться моим мнением. Приятного аппетита, милая". Это за счёт заведения. Она умильно улыбнулась, погладив меня по щеке. Иногда ощущаю себя одной из её дочерей, самой рыжей во всех отношениях. Вряд ли остальных она так перекармливает. "Я тебе ещё пирожков упакую. Совсем исхудала". и Бетти упорхнула к прилавку. Я даже возразить не успела. «С ней исхудаешь, как же!» Взглянула на полный поднос еды и со вздохом опустилась на стул. «Очень приятное место», проговорил Максиан, чтобы начать разговор. «И обслуживание на уровне». Он взглянул на меня с упреком. «Ну да». Заведение Бетти обслуживало довольно состоятельную публику. Мне она делала значительную скидку, а иногда, как сегодня, вообще бесплатно кормила. «Бетти моя знакомая», уткнулась взглядом в тарелку, чтобы скрыть румянец, выступивший на щеках. Вот, кушай на здоровье. Батьси положила на стол полный туесок пирожков. Батьси, тут очень много. Вместе покушаете. Она жизнерадостно улыбнулась Максиану и вновь упорхнула прочь. Мне оставалось сверлить её удаляющуюся спину гневным взглядом. Сводница, отличная идея, подхватил Максиан. Вместе завтра позавтракаем. Я принесу чай. Максиан выглядел очень довольным собой, несмотря на моё внутреннее ворчание. Ужин с ним прошёл замечательно. Он легко увлёк меня разговором, о чём мы только не говорили. Максиан рассказывала о скитчинге, и я даже каким-то образом согласилась покататься с ним на скитче. Так что на следующий день после завтрака, вместо занятий мы отправились на поле по скитчингу. Экипировка для катания на скитче была внушительной. Здесь и укрепление спины, И наколенники, наплечники, надбедренники, шлем, жёсткая высокая обувка, которые крепились к скечу. Скеч представлял собой доску с округлёнными краями, шириной 30 см и длиной в метр. И вот меня нарядили во всё это безобразие, поставили на скеч, который приводился в движение силой мага. Чем сильнее маг, тем больше, соответственно, он может выжить из скеча. Мне казалось, что я обязательно упаду, но магическое поле, как оказалось, Легко помогало держать равновесие. Уже потом Максиан рассказал, что поле нужно новичкам в период обучения. Не прошло и получаса, как мы уже гоняли на нереальных скоростях по полю. "Ну как? Вам понравилось?" спросил Максиан, помогая мне сойти с доски. Крепление неудачно сорвалось, обломавшись по краю и ударило его по запястью. Он с шипением отдёрнул руку и задрал рукав. На коже выступили капли крови из ровного пореза. Весь удар на себя принял кожаный браслет, который частично порвало. Жаль. Это подарок сестрёнке. Он с досадой смотрел на браслет, игнорируя кровоточащую рану. "Позвольте мне", я притянула его руку к себе. Заклинанием остановила кровь и нависело заживляющее заклинание. Потом уже починила браслет. Скрепить кожу без ниток не представлялось возможным, но я сформировала магический каркас поверх браслета, скрепив таким образом порванные края. Хм. Теперь частичка вашей магии всегда будет со мной. Он прижал руку к груди, задорно мне улыбнувшись, от чего я жутко смутилась. На следующий день мы даже попробовали играть. Я уже вошла в раж и была рада потягигаться с капитаном команды по скейтчингу. Максиан методично занимал всё больше моего времени. Мы теперь вместе завтракали, обедали и ужинали, катались на скейтчах, гуляли по городу, обращались друг к другу официально. Я по-прежнему не позволяла ему за меня платить. Держала дистанцию, но ловила себя на мысли, что мне нравится с ним общаться. На шестой день каникул у меня была назначена встреча с заказчиком. Уже при спуске со ступенек столкнулась с Максианом. Доброе утро, Ренфу Нейкер, вежливо поздоровалась, чего Максиан недовольно фыркнул. Я шёл к вам, Тера. Я предупреждала, что у меня важные дела в городе. Я думал, что вы просто желали провести время в одиночестве. Нет, у меня дела. Я буду занята до вечера. Это я себе польстила. Формирование сети на складах задержало меня до поздней ночи. Сердобольный хозяин склада отвёз меня в свой дом, где заботливая хозяйка помогла мне устроиться и накормила вкуснейшими пирогами. На утро я перепроверила сеть, в общежитие возвращалась после обеда. Зато карман натягивал увесистый мешочек, который обеспечит меня одеждой на этот семестр. В свою комнату я вошла воодушевлённая предстоящими покупками. Сразу выгрузила мешочек и начала формировать список покупок. Ведь золотых монет прибавляет настроение. Как раз раздумывала, в какую графу направить больше монет: косметику или личную гигиену, когда прозвучал требовательный стук в дверь. Уже понимала, кто там за дверью. Только Максиан так легко миновал мои сигнальные нити. Собиралась выйти к нему и напомнить, что и сегодня назначен выходной, так как я чувствовала себя уставшей после работы. Максиан решил всё по-своему. ворвался в комнату, оглядел золотые стопочки моих сбережений на столе, захлопнул громко дверь, и Земляна смотрела на него, не понимая, почему он злится.